Глава 8. Котлован. Игнашка Рудой был убогим. Возможно, это случилось потому, что и мамка, и батька, его, и все прочие родственники на протяжении многих-многих поколений посвящали свое время в основном борьбе с зеленым змеем при постоянной и окончательной победе последнего. А может быть, виной всему было то, что в раннем детстве Игнашка вывалился из окна их покосившегося домика и ударился головой? Игнашка не был клиническим идиотом, который пускает слюни и к 30 годам знает меньше 30 слов, но с умом у него было совсем скудно. Однако при немощи умственной он был физически крепок, изрядно вымахл ростом и очень любил копать. Поэтому братья Инквизиторы завербовали его на строительство храма на серых равнинах. Помимо работы лопаты Игнашка еще очень любил деньги. Металлические кругляшки приводили его в совершеннейший восторг. Мало того, что аальхарнские деньги были красивы сами по себе. На медных был отчеканен всадник на коне, а на серебряной монете, которую Игнашка видел один единственный раз в жизни, красовалась большая лупоглазая сова. Так на них еще можно было накупить разных вкусностей, сладкого густого вина или блестящих узорных пуговиц с круглыми ушками. Вербовщики пообещали, что на строительстве он заработает деньги, а если станет хорошо махать лопатой, то получит очень-очень много денег. Хватит пировать от души в какой-нибудь таверне целых два дня. Воодушевленный таким обещанием, Игнашка махал лопаты так, будто был не живым человеком из плоти и крови, а хитроумным механизмом, созданным колдуном. Говаривали, что великий альхарнский кудисник Аргелиан в свое время сотворил как раз такое существо. Огромный, уродливый, из глины и железа, которое не нуждалось ни в еде, ни в питье, но при этом могло работать за десятерых. Так ли оно было на самом деле, никто не знал. Однако несколько крестьян, завербованных в какушках, самый что ни на есть о альхарнской глухомани, несколько раз подходили к Игнашке и опасливо трогали его за руку, чтобы удостовериться, что здоровенный парень с чуть опухшим лицом потом снова пьяница и скошным лбом – живое существо, а не порождение колдовского хитроумия. Разумеется, никто никаких денег ему не дал и давать не собирался. Строители жили в жалких, сделанных на скорую руку бараках. В которых с потолка сочилась дождевая вода, а солома, на которой не спали, промокала и гнила. Завербованных кормили такой отвратительной кашей, что ее брезговали есть, даже прибившиеся к стройке собаки. А работать приходилось только, что под вечер, вернувшись в бараки, строители тут же падали и засыпали мертвым сном. По большому счету, до них никому не было дела. Котловам надо было вырыть до наступления зимы и провести все работы по его укреплению, вот это было действительно важно. А жизнь забитых крестьян не интересовала ни инквизиторов, ни наемных прорабов. Сдохнут в грязевой жизни одни, завтра же на их место пригонят других, а бабы нарожают еще. Каким-то темным звериным чутьем Игнашка это понял, но не знал, что ему делать с этим пониманием. И потому он продолжал с прежним полусумасшедшим иступлением работать лопатой, довольствуясь тем, что уж эту радость у него никто не отберет. Все изменилось в один прекрасный день, когда дождь перестал, Из-за облаков выглянуло солнце, и лужи стали стремительно подсыхать, а настроение завербованных улучшаться. Тогда к котловану в сопровождении двух прорабов пришла архитекторша, молодая девушка, которая была настолько хороша собой, что описать ее Игнашка мог бы только невероятным по позабористостематом. Архитекторша остановилась как раз там, где Игнашка орудовал любимой лопатой, и спросила у одного из прорабов, Митика. Ничего не находили в котловане? Митик? Та еще хитрая рожа, он был из западного загоря, там все хитрые себе на уме, как говорил сосед Игнашки по бараку, поскреб макушку и сказал, «Да что тут найдешь, ваш милость, кроме говна окаменелого?» Тут он вспомнил, что вообще-то разговаривает с барышней из самой столицы, высокого полета птицы, а забитыми селюками мигом поправился. «Ну, то есть не говна, дерьма, вот его тут навалом». Девушка поежилась, плотнее кутаясь в легкий щегольской плащ. А я слышал, что на этом месте раньше был город. Врут, ваша милость, как есть врут. Язык без костей у того, кто это говорит, не извольте верить. Встрял второй прораб Кась. Вот у него-то язык уж точно был без костей. Никогда на этом месте не было никакого города. Вот и в хрониках утверждается, что... И продолжая болтать и увиваться вокруг архитектора, Шон он увлек ее прочь от котлована. Тоша, завербованный с югов, чернявый, шустрый, копавший лишь немного медленнее, чем Игнашка, посмотрел честной компании вслед и присвистнул. «Эх, дурак! Не тебе она, Чита!» — сказал Тоша и смачно сплюнул через щель между передними зубами. «Это княгиня, ее сам государь отличает. Не тебе, обрезанному, туда соваться!» «Обрезанному?» — переспросил Игнашка. «Это как?» Селюк, А не знает!» — встрял дядька Бигдашич, самый старый самый заросший мужик на стройке. Он был покрыт таким количеством дикого волоса, что издали его можно было принять за медоеда. Как Боров, чтоб спокойней был. Раз, и обрезали под корень, чего не надо. По котловану пронесся смех. «Дурак ты, Бигдашич, — сказал Тоша, — и шутки у тебя такие же. А у каси такая вера. Он ведь из загоря, горя на им заступник закон в половину дал, обрезал. Глупые, потому что весь не поймут. Потому и называются загоря необрезанными». Бигдашич не обиделся, что его назвали дураком, и хотел было пустить в ход кулак до да лопату. Но тоже вдруг тихим и мечтательным голосом промолвил. Говорят знающие люди, что в таких местах клады бывают зарыты. После такой новости Игнашка и Бигдашич побросали лопаты и сели рядом с Тошей. Игнашка прекрасно знал, что такое клады. Неподалеку от его родной деревни пахарь однажды выворотил плугом из земли тяжелый черный сундучок полный красивых разноцветных каменьев и монет. Конечно, клад у него отобрали. Из самой столицы приезжали государевы посланники Но пахарь в обиде не остался. Его наградили новой лошадью тремя мешками отборного зерна. И то правильно. На что селюку злато до да каменья, а лошадь и зерно — дело нужное. «Какие клады, Тоша?» — спросил Бигдашич, озираясь и прикидывая, где бы тут мог быть спрятан клад, и как его поскорее выкопать и удариться в бега. Ты по сторонам посмотри, парень, тут кругом деревни, а в них полно народу. Кто будет прятать клад в таком месте? Тош посмотрел на него как на разумом. Ты слышал, что та бомбарка сказала. Бомбарками на юге называли всех женщин благородного происхождения. Тут был город. Кася ты не слушаю, назабрезных, да и сам дурак каких поискать, только умеешь, что языком молоть. А Бумбарка из самой столицы приехала, и сразу видно, что книг прочитала ни одну и ни две, и всех и каждую тут по уму обгонит. «Бабам ума не положено», — сказал Бигдашич. Он считал женщин чем-то вроде разновидности домашнего скота и искренне удивлялся тому, что они вообще умеют говорить. «Положено или нет это заступнику решать, и не мне, не тебе тем более», — резонно возразил Тоша. «А я так себе думаю, что недаром Бумбарка про находки спрашивала» ей это все про это место известно, говорю вам точно, браты, был тут город, и кладов, наверное, немерено. Тоша бы еще долго рассуждал про клады, но тут появился хитромордый метек. Щедро раздал всем, сволочь такая, по удару кнутом и велел возобновлять работу. Да и солнышко снова спряталось за облака, стало скучно и уныло. Однако Игнашка взялся за обычный труд с усильной энергией. В том, что где-то тут, совсем рядом, зарыт клад, он не сомневался ни минуты. А когда он его выкопает, Игнашка так и представлял маленький такой сундучок из потемневшего от времени дуба, к нему тоже приедут люди из столицы и наградят сладкими пряниками горстью серебряных монет. Игнашка действительно нашел клад, но совсем не такой, какой искал. Его лопата выковырнула из земли небольшую прозрачную ампулу из темно-зеленого пластика. Надписи на ней честно предупреждали «Осторожно, не вскрывать бактериологическая угроза». Но Игнашка читать не умел, тем более на языках других планет. Дон да и саму ампулу не заметил, так что второй удар его лопаты расколол тонкий пластик. Под вечер Игнашке стало нехорошо. Он валялся на гнилой соломе, смотрел на Бигдашича, который сидел перед свечкой, пытаясь кое-как златать прореху в рубахе, и чувствовал, что его бросает то в жар, то в холод. Вдобавок начали слезиться глаза, Игнашка протирал их кулаком, но это мало помогало. Эй, парень!» — Что-то тебе неладно, — подтвердил очевидный тош и благоразумно убрался спать в другой конец барака. бигдашч посмотрел на хворого соседа и высказал предположение, что Игнашка подхватил легочный жабс. Болезнь очень неприятная, но довольно быстро излечимая в хороших условиях. Разумеется, ни лекарств, ни нормальной еды никто бы Игнашке не дал, поэтому он положился на волю заступника и постарался заснуть. Утром его глаза слезились еще сильнее, ко всему прочему добавился еще и кашель. Игнашка оделся потеплее и вместе с верной лопатой отправился к котловану. Легочный жабс никому никогда не давал права отлынивать от работы, тем более тем, кто трудится на государевой стройке. Несмотря на отвратительное самочувствие, Игнашка работал лопатой по-прежнему быстро и ловко, и в земле ему мерещили золотые и серебряные кружочки монет. Вечером Игнашка уже привычно потер глаза и увидел на пальцах кровь. Бигдашич закряхтел и ушел в дальний угол. Так Игнашка остался без соседей и теперь лежал словно на особой, ничейной территории. Кашель усиливался, воздух с трудом проходил в горло, и кровавые слезы застилали мир темной пеленой. Земному врачу, пожалуй, хватило бы одного взгляда на Игнашку, чтобы поставить диагноз. Болезнь Траубера, начальная стадия. Вызывающий ее синтетический вирус был специально создан для зачистки обитаемых планет под колонизацию, но так и не был использован. Иоахим Траубер синтезировал ее в своей лаборатории буквально за год до полного установления гармонии, а потом власть заклемила ученого как врага человеческого рода, идущего против разума и совести. Траубер был приговорен к туннелю. Пробные капсулы уже заброшены на ряд планет никто находить и изымать не стал. И болезнь Траубера с описаниями симптомов и способов лечения, Осталось только в учебниках для медицинских университетов. Лекарник соизволил прийти на утро, издали посмотрел на Игнашку, который, всем было уже ясно, готовился отдать душу заступнику и выбежал из барака, закрывая нос и рот рукавом. Через четверть часа прорабы, мастера и архитекторши узнали, что в лагере завербованных появилась непонятная зараза. Это было очень неприятно, однако не смертельно. Болезни вспыхивали в Альхарне каждую осень, То легкие, то тяжелые и большой опасности в новом заболевании никто поначалу не увидел. Строительство сил инквизиторов и армейцев оцепили по периметру так, чтобы ни одна крыса не выскочила. Мастера и прорабы надели маски, закутов рты и носы, чтобы злой дух болезни не пробрался внутрь. В столицу отправился гонец с отчетами о сделанном за неделю информации о болезни. А завербованных, в том числе из зараженного барака, погнали пинками и плетьми на работу. Все, в том числе и сами рабочие, были в курсе, что их жизнь никому тут не нужна. Сдохнуты эти, так пригонят новых. А вот строительство нужно продолжать любой ценой. Игнаш умер после обеда. Пришедшие в барак рабочие увидели его трупы и испуганно принялись обводить лица кругом заступника. Все прекрасно понимали, что просто так начальство маски не наденет, но увидеть перед собой мертвеца с кровавыми потеками слез на щеках – это было слишком жутко пока работники негромко обменивались мнениями о смерти Игнашки и страшной заразе, свалившись на обитателей барака, пока находили чистые тряпки, чтобы замотать лица, пока похоронная команда выносила из барака страшный труп, уже начавший раздуваться и распространять жуткий смрад. Один из наемных рабочих, Алька, которого отправка на строительство спасла от петли из разбойной дела, решил попробовать прорваться через оцепление, пользуясь тем, что инквизиторам и армейцам как раз подвезли обед, и они были больше заняты своими металлическими мисками, чем наблюдением за лагерем. Впрочем, профессиональные военные братья-инквизиторы, владевшие оружием не хуже армейцев, были вовсе не то же самое, что дряхлые охранцы в родной деревне Альки, способные полить только солью по мальчишкам, которые наведывались в чужие сады за добычей. И один из инквизиторов, заметив крадущегося рабочего, метнул в него нож, которым только что кромсал неподатливый кусок слонины попал в горло. Хрепя и захлебываясь кровью, Алька свалился в мокрую траву. Стоявшие в оцеплении посмотрели на нее с равнодушием обывателей, наблюдающих привычную картину, что каждый день торчит перед глазами. Попыток побега они ждали с той самой минуты, когда услышали о первой смерти. Швырнувший нож инквизитор отложил свою солонину, натянул спущенную перед едой защитную маску и подошел к умирающему Альке. «Какой хитрый!» Промолвил инквизитор, а затем выдернул нож и полоснул по горлу еще раз, чтобы уже наверняка. На следующее утро хлынул такой ливень, что продолжать работы не представлялось возможным. А в бараках обнаружилось уже семеро заболевших. Едва не начался бунт, рабочие хотели покинуть лагерь и разойтись по домам. Если бы не инквизитор Мюнс, который обратился к ним с искренней проникновенной речью и убедил остаться здесь, принимать лекарства, которые приготовили лекарники, и не нести заразу своим же родным и близким, то все могло бы закончиться большой кровью. Местные жители не знают о болезни, а цеплением объяснили возможностью побегов. Дина отложила перо и посмотрела в окно. Она квартировала в доме местного купца который пустил столичную гостью на посту не за плату, а за честь принимать столь важную особу. Сейчас купец был в отъезде по делам трех своих лавок. Немногочисленные слуги Дине не докучали. На строительство она пока не ходила и проводила время, составляя отчет о событиях в лагере для государя, официально и для шеф-инквизитора, более приватно. Возможно, ваша бдительность помнит наш давний разговор в придорожном трактире, когда я рассказал легенду о подземном городе. Мои опасения сбылись. И пускай сам город не найден, но чума, насланная заступником, вырвалась на свободу и теперь пожирает тех несчастных, что попались ей на пути. Люди держатся относительно спокойно, ведь разные болезни в Альхарне не редкость. Однако я понимаю, что это не какая-нибудь безвредная хворь, которую наш добрый Олик исцелил бы простейшим лекарством из своей сумки. И мне по-настоящему страшно. Наверное, впервые в жизни. Конечно, ваши пыточные тоже не подарок, но там я хотя бы знала, что не в смерти старой мани. А теперь у меня нет уверенности в своей невиновности. С кончика пера едва не сорвалась клякса. Дина опустила перо в чернильницу и подумала, слушаясь в мерный стук дождевых капель по карнизу, стоит ли написать о том, что все это время не давало ей покоя. Затем она медленно вынула в перо и вывела аккуратным почерком с легким наклоном влево. Я не имею права задаваться вопросом, значит ли для вас хоть что-нибудь. Впрочем, если ваша бдительность сочтет важным все то, что случилось с нами обоими после покушения, то я осмелился бы попросить вас лишь об одном. Пожалуйста, молитесь обо мне. Наверное, вы единственный человек во всем альхарник, к которому я могу обратиться с такой просьбой. И мне очень хочется верить в то, что все, что случилось с нами, не случайно и не напрасно». За неделю на стройке умерло 25 человек. Повозки с новыми завербованными подходили регулярно. Новички получали защитные маски и строгий наказ не высовываться за оцепление. Кто-то попробовал возмутиться. Мол, не должны вольные пахари из забздыщ дохнуть тут, так и смрадные мухи. Однако помянутый Диной в письме инквизитор Мюнц вынул пистоль и приставил ее к колбу, говорливого забздыщица. Тот очень быстро все понял и пошел с остальными обустраиваться в бараке. «Сначала начинается сильная жары, слезятся глаза», — писала Дина. «Затем терзает кашель, трудно дышать, а из глаз льются кровавые слезы. Заступник ослепляет грешников». Несмотря ни на что, строительство храма продолжалось. Государь не был рассержен, скорее недоумевал. Шани сидел в личном лушевом кабинете размышлял о том, почему бабы в общей массе такие дуры. Прям скверный анекдот вышел. Архитекторша перепутала конверт, и отчет для государя отправился к шеф-инквизитору, а весьма приватное письмо с описанием реального положения дел на строительстве – к Лушу. За спиной что-то скрипнуло. Шани подумал, что с таким неприятным звуком натягивается струна арбалета. Его тело потом выбросят в канал, а новым шеф-инквизитором наверняка станет Вальчик, который очень любит пытать ведьм, любит просто до дрожи. плечных дел мастера при нем отдыхают, всю работу он делает сам с превеликим удовольствием. «Значит, ты с ней...» — начал было Луж, но не закончил фразы, будто ему было противно говорить. Шани безразлично пожал плечами. «Я с ней не сделал ничего такого, что может оскорбить земное и небесное правосудие», — ответил он. Тут луш взорвался. Ударил по столу перед Шани кулаком так, что все бумаги и безделушки дружно подскочили, рассыпались и заорал. Облюдок, Проклятый еретик!» «Ты — опора государства и заступника! Ты спутался с ведьмой на костер обоих! Ты читал вот это!» Государь помахал перед носом Шани листами и списанными красивым девичьим почерком. «Это хуже Ланзонской чумы!» В свое время Ланзонская чума прокатилась по всему материку и выкосила несметное количество народа. Шани даже удивился тому, что государь в гневе сумел сравнить симптомы и сделать выводы. «Сер, послушайте!» — начал был он. Но Луж продолжал бушевать, исходя такой нецензурщиной, что самый бывалый пиратский боцман, услышав такое, покраснел бы, как невинная девушка. Некоторое время Шани слушал призывы спустить с нее кожу, посадить на бочку со взрыв травой и растянуть на колесе вместе с архитекторшей. Но такое развлечение ему довольно быстро надоело, он сказал. «Но будет, будет, не кричи». Луж замер с открытым ртом, прервав на половине замысловатое проклятие. Некоторое время он хмуро стоял, сунув руки в карман, и смотрел в сторону огромного габелена с изображением охоты на диких зверей на юге. А потом угрюмо сел в кресло и произнес. — А как мне прикажешь не кричать? Ты предал меня. Знал ведь, что там зараза. — А ты меня отравил, — мрачно парировал Шани. — Я мог бы не оправиться. — На все воль заступника, — развел руками луж. Шани криво усмехнулся, и пару минут они сидели молча. Шеф-инквизитор прекрасно знал характер государя. В сложных случаях он обыкновенно буйствовал, махал руками и топал ногами, грязно ругаясь при этом. Но затем, когда бешенство проходило, начинал говорить уже спокойно и разумно, особенно с нужными людьми. Шани до сих пор был жив, значит, государь все еще нуждался в нем. «Ты хоть понимаешь, что это мор?» – устало спросил Луж. В ящике стола у него всегда хранилась собственноручно изготовленная наливка. Вот и сейчас государь вынул темно-зеленую бутыль стакана вопросительно посмотрел на Шани. Тот отрицательно качнул головой, и государь с удовольствием осушил два стакана подряд в одиночку. Строительство оцеплено, это хорошо. Дай заступник там всем вымрут, и все сойдет на нет, но если заразу по стране разнесут. Сир. В прошлом году на севере свирепствовал легочный жабс, напомнил Шани. Умерло около трех тысяч человек, но помнится, вы что-то не поднимали такую панику. — Вы и ваша бдительность, видимо, впадаете в ересь, — ехидно предположил государь. Тогда храм во имя заступника не строился, и ведьмы рядом не отирались, и тем более не валялись по кроватям чиновников вашего уровня. Но посмотрите, она же вам прям во всем сознается. Или мне вас над вашей работе учить? На костер ее, и никаких кровавых слез. Он плеснул наливки в стакан и убрал бутыль. — Сир, если вы так считаете, то мне остается только подчиниться, — спокойно произнес Шани. Я сегодня же пошлю отряд на серые равнины, чтобы девицу Сур доставили суда, А далее все по инквизиционному протоколу. Это означало, что Дину подвергнут увещевательному допросу. Для начала просто растянут на дыбе и станут зажимать суставы раскаленными клещами. Если она будет упорствовать утверждать, что невиновна, то вывернутые суставы вправят, и начнется вторая степень – лишение сна и пытка водой и огнем. Отрицать свою вину Дины не станет, но насылание мора слишком серьезное обвинение, чтобы обойтись без пыток, поэтому через вторую степень ей все-таки придется пройти. Весьма вероятно, что она не выживет, но в инквизиции работают лучшие врачи, так что до костра Дины все-таки дотянет. С ума последнюю, что ли, спятил? поинтересовался луж. Тащите ее сюда, чтобы она приволокла заразу в хаотор, что тогда дело станем вашей бдительность. Тогда я готов выслушать ваше предложение, Сир произнес шани добавил после паузы. И выполнить их. Луш пару минут посидел молча, а потом произнес. «Ну сам ты, конечно, туда не поедешь». Шани утвердительно кивнул, и Луш продолжал. «А казнить ее на месте, как мне кажется, не совсем правильно. Все-таки не на пол монетки дело. Пусть бы все увидели, чем грозит колдовство, чтобы неповадно было». «Когда посадить ее в тюрьму на карантин», предложил Шани, внимательно изучая переливы сиреневого камня в своем перстне. Болезнь развивается быстро, и мы сразу поймем, здорова ли девица Сур. Ну а если умрет, то на все, как вы сказали, воле заступника. Луж помолчал, задумчиво пощипывая бородавку на щеке. В его взгляде появилось что-то новое, он будто смотрел на Шани и удивлялся. — А вот ведь хитрый ты жук, — уважительно произнес государь. — Неужели не жаль? Шани вскинул голову и посмотрел на него с максимально невинным видом. — А вам? — спросил он. Луж ухмыльнулся но «Ну вот я и говорю, жук!» — ответил он. «Ладно, готовь бумаги для ареста и отправляй туда группу захвата. А строительство будем продолжать, я сам подберу архитектора». Шорох за портьерой дал понять, что арбалетчик опустил оружие. Шани кивнул и встал с кресла, намереваясь покинуть кабинет, но Луша кликнул его. «Письмешка, захвати!» Шани подчинился. Потом, стоя на ступени в дворца в ожидании, когда подадут карету, он размышлял о симптомах заболевания. На уроках медицины в третьем классе им рассказывали о синтетических вирусах, и по описанию новой заразы была очень похожа на болезнь, кажется, Штаубера. Шани помнил, что имя было немецким, но не был уверен в правильности написания. Но откуда бы ей тут взяться? Шани не боялся заболеть. В детстве все граждане гармонии проходили вакцинацию, и блок прививок наверняка еще действовал. Но что будет со всеми остальными, если вирус вырвется за санитарный кордон и пойдет гулять по альхарну? Подъехала карета. Лохматый конопатый парнишка, загорянный, недавно назначенный ассистент в чине младшего инквизитора, соскочил с козила, послушно открыл перед шефом дверь. Шани устроился внутри и поманил ассистента. «От моего имени срочно отправьте на серые равнины две дюжины человек для охраны строительства». Работа в оцеплении с возможностью применять оружие. Строго секретно. Государственная тайна. И через три часа соберите у нас членов лекарского совета. Также строго секретно. Понял вашу бдительность? Качнул головой ассистент. Разрешите выполнять? Выполняйте. Ассистент снова кивнул и растворился в дождевой завесе. Где-то вдалеке прогрохотал гром. «Можно было бы синтезировать биоблокаду», — думал Шани, вслушиваясь в мерный перестук дождевых капель по крыше кареты и шум города за занавешенным оконцем. А потом сделать заразившимся прививки, и через день они бы окончательно поправились. В принципе, ее можно было бы создать и из тех средств, что известно на данном этапе развития медицины. К тому же пакет первой помощи, заботливо выданный маленькому Саше Торнвальду перед транспортировкой через туннель, до сих пор бережно хранится у него в сейфе. Вот только он, к сожалению, не химик и не врач. А те химики и врачи, которые могли бы им помочь, сейчас находятся за много световых лет от Альхарна, и знать о нем не знают. Лучшие столичные лекарники не заставили себя долго ждать и собрались в зале специальных заседаний за полчаса до назначенного срока. Шаня окинул их быстрым, но пристальным взглядом. Все выглядят спокойными и собранными, но в глубине души напуганной. В прежние времена такие вот собрания заканчивались для некоторых пыточных после обвинений в колдовстве и ереси. Так что Шани готов был поклясться, что эти люди, одни из немногих в Альхарне, кто способен думать, рассуждать и делать выводы, наверняка уже попрощались с родными и близкими. «Я собрал вас, господа, с тем, чтобы донести до вашего сведения строго секретную информацию и попросить вашей помощи в деле государственной важности», – начал Шани. Не хочу говорить громких слов, но возможно вы станете спасителями Отечества. Он говорил минут 10. Лекарники слушали его, затаив дыхание. Шани рассказывал о новом заболевании, цитировал полученные отчеты и описывал симптомы. Под конец лекарники помрачнели. Перспективы открывались страшные. Если вирус продолжит свое распространение, то по моим сугубо предварительным подсчетам население Альхарна полностью вымрет за три месяца, закончил Шани. Это перед лушем он мог совершенно спокойно говорить, что ничего страшного не происходит, и все в порядке, докормить да его сказками о ереси и колдунах. С этими людьми необходимо быть предельно честным. Сегодня я разговаривал с государем. Принято решение засекретить информацию обо всем, что происходит на строительстве храма, но при этом принять все возможные меры для того, чтобы остановить заболевание. Господа, Родина нуждается в вашей помощи. Воцарилось молчание. Лекарники обдумывали сказанное, и Шане вдруг со всей обреченностью понял, что никто из них не откликнется на его отчаянный призыв и не возьмется за изготовление вакцины. «Судя по всему, ваша бдительность — это новое заболевание неизвестной науки», — заговорил ректор лекарского академиума Прохор, дряхлый старик, наблюдавший аланзонскую чуму и умудрившийся, несмотря на глубокие годы, сохранить ясность ума. «Я практиковал по всему Альхарну, но ни разу не сталкивался с подобными симптомами». «Говорите, все началось при рытье котлована?» «Да», — обреченно кивнул Шани. «Возможно, на том месте когда-то был могильник», — сказал Прохор. «Чумные животные или братские могилы?» «Невозможно, уважаемый Прохор», — произнес Влад, невероятно хитрый взяточник и пройдоха. Он едва не пробился во дворец и обожал деньги, но при этом был потрясающим диагностом и знатоком всех альхарнских болезней. «Серые равнины — густонаселенный район». Никто в здравом уме не стал бы устраивать там могильник. Вероятно, это действительно новое заболевание вашей бдительности. Понимаю, кивнул Шани. Чувство обреченности накатывало на него с неотвратимостью огромной морской волны, готовы смять и выкинуть прочь. Господа, кто из вас готов отправиться на строительство и создать вакцину? Инквизиция в моем лице полностью обеспечит вас финансами и предоставит всю нашу материальную базу для исследований. Молодой лекарник Тикун который недавно блестяще закончил академию, уже подвязался при дворе, едва ли не облизнулся в открытую. Это только со стороны выглядело так, будто в Инквизиции есть лишь клещи до да дрова для костров. В действительности же ведомство Шани издавна привлекало к сотрудничеству хороших врачей и дожал химиков. Вот только никто из собравшихся не собирался воспользоваться этим предложением. «Я слишком старую, ваша прервал молчание Прохор. «И уже давно не выезжаю дальше западных ворот». Но мои знания к вашим услугам, и если будет возможность доставить ряд образцов в академиум, то я сделаю все, что смогу. Шани устало качнул головой. «Никуда ты не выезжаешь, старый черт? Ну, конечно, никуда, кроме своей роскошной резиденции на юге. Пять дней пути никуда, гремучая бездна, тебя побери». «Благодарю вас, уважаемый Прохор. Господин Влад, господин Тикун, я хотел бы услышать ваш ответ». «Ваша бдительность, вы можете полностью на меня рассчитывать», — серьезно сказал Влад и добавил. «Но не в этом вопросе. У меня запланировано 10 операций на две седмицы. Боюсь, что, когда я освобожусь, может быть, уже поздно». «Понятно», — кивнул Шани. «Благодарю за искренность. Господин Тикун...» Тикун опустил глаза и пробормотал что-то о том, что его жена собирается рожать, и он не может ее покинуть в такой момент. Шани кивнул снова. По большому счету, он не испытывал никаких иллюзий по поводу лекарников, но сейчас у него было такое ощущение, словно его ударили по голове. «Врачи — спасители жизни человеческих!» «Благодарю за понимание, господа!» — произнес он и удивился, насколько мертвым прозвучал его голос. «Не смею более отрывать вас от дел!» Лекарники очень тихо и быстро покинули зал заседаний. Шани немного посидел в одиночестве, чувствуя, что его лицо словно окаменело. Но почему он всегда во всем и со всеми должен быть сволочью? Почему люди начинают шевелиться только под угрозой костра и плахи? Виски стиснул болезненный спазм. Шани припомнить не мог, когда в последний раз был настолько разъярен и раздосадован. В кабинет заглянул ассистент, и Шани махнул ему рукой Заходи, мол. Пишите. Ассистент раскрыл папку, проворно выхватил лист бумаги с гербом инквизиции, шипастой розы оплетенной черной лентой, и приготовился записывать. Все-таки если ты не сволочь, то на тебя просто не реагируют как должно, подумал Шани принялся диктовать. Строго секретно. Дело государственной важности. В связи с критической ситуацией на серых равнинах приказываю мобилизовать все силы и средства на борьбу с эпидемией. Для изучения заболевания и составления лекарств именем государя и заступника повелеваю отправить в эпицентр болезни оперативную лекарскую группу в составе Прохора Бау, Тикуна Статника и Влада Шу. Предписываю оказать лекарской группе всяческое содействие, в том числе и материальное. В обязанности лекарников входит скорейшее создание вакцины и исцеление зараженных. Отчеты надлежит отправлять шеф-инквизитору лично, ежедневно, секретно. Готово. Ассистент щедро посыпал лист песком, подождал, пока чернила высохнут и протянул на подпись. «Вот вам дальняя дорога, вот вам операция, вот вам роды жены», злорадно подумал Шани, выводя свое имя под указом. Раз не хотите по-человечески, будет так, как привыкли, так, как срабатывает. Попросил, называется, по-хорошему, а надо было, как в старые времена, треснуть кулаком по столу, обвинить в ересе и предложить выбор. Либо ехать на равнины, либо на костер. И для верности еще пинка нападать для пущей скорости, чтобы быстрее бежалась в нужном направлении. первые за долгое-долгое время Шане захотелось напиться. В коридоре на него буквально летела худенькая девчушка в небогатом платье и с мешочком в руках. Все в ней дышало решимостью, и тоненькие русые косички, завязанные алыми лентами, и рыжие конопушки, но спуговка и широко распахнутые голубые глаза. «Ваша бдительность», — промолвила она, — «позвольте поговорить с вами». Шаня остановился, устало посмотрел на нее. «Слушаю тебя, дитя». Дитя потерло щеку, на которой красовалось чернильное пятно, и затороторило. «Простите меня, ваша бдительность, но я слышал, что говорили лекарники, когда выходили». Они не хотят ехать на равнины. Позвольте мне туда отправиться». От неожиданности Шани даже кашлянул. Девчушка нетерпеливо смотрела на него и ожидала решения. «Дитя», — устало промолвил Шаня и обвел ее кругом заступника. «Тебе сколько лет?» Девчушка энергично шмыгнула носом. 15, ответила она. «Меня Нитаблам Блам зовут. Я на лекарницу училась. Они там умирают, да? А я бы могла им помогать. Пожалуйста, ваша бдительность». Она протянула руку и дотронулась было до запястья Шани, но тотчас же отдернула пальцы, словно испугавшись, что этот жест не понравится ее могущественному собеседнику. «Там не место детям, Нита!» — устало произнес Шани. «Я благодарен тебе за рвение, но не имею права отпускать тебя туда. Там слишком опасно». Нита опустила голову и схлипнула. «Пожалуйста», — промолвила она едва слышно. «Они же там умирают, и им совсем-совсем никто не поможет» она действительно едва удерживала слезы. Шани закусил губу, чтобы не выругаться. Но что за гадость, что за отвратительный мир, в котором умные и сильные люди трясутся от страха за свои шкуры, а дети кидаются на амбразуру, искренне веря, что смогут этим кого-то спасти. Образованные ученые, мудрые, имеющие огромный опыт, предпочитают спрятаться и не пачкать холеных рук, а ребенок рвется поить в умирающих, таскать трупы и готовить лекарства, которые заведомо никому не помогут чтобы потом умирать на гнилой соломе. Ему стало мерзко и больно. Бесконечно мерзко и бесконечно больно. «Нита, ты никуда не поедешь», — сказал Шани. Губы девчушки предательски задрожали, а Шани продолжал. «Я понимаю, что ты хочешь помочь, но не могу отправить тебя на верную гибель. Если ты действительно хочешь быть полезной, то поговори с моим ассистентом, он подберет тебе работу в алхимической лаборатории». Нита шмыгнул носом, и Шани закончил. Так ты сможешь спасти гораздо больше жизней. Нита снова шмыгнула носом и кивнула. На шанина не смотрела, не хотела, видно, показывать набежавшие слезы. Неслышно приблизился ассистент и взял Ниту за руку. Только тогда она взглянула на Шани и тихо улыбнулась. Спасибо, ваша бдительность, я буду стараться. Благослови тебя, заступник, произнес Шани и пошел к выходу. Возле парадного входа разыгралась истинная драма. Владу зачитывали приказ шеф-инквизитора, а лекарник упрямился, упирался и совершенно не желал отправляться прямо сейчас неведомо куда, да еще и на верную смерть. Однако два молодых инквизитора уже брали его под белые рученьки и популярно объясняли, чем именно заканчивается неподчинение таким приказам. А на костер Владу не хотелось совершенно. Шаню ухмыльнулся и покачал головой. «Чем хуже, тем лучше. Ну что ж, наверное, придется работать именно по такому правилу». Пожалуйста, молитесь обо мне. Наверное, только это ему и осталось.